Спасательство. Мы живем в обществе. Нас окружают люди всегда и везде. Человек – социальное существо, а значит, нам свойственно проявлять чувства, переживать за близких и желать лучшего для наших детей. Мы зачастую забываем, что у каждого своя жизнь, и иногда отчаянно пытаемся помочь человеку рядом, даже если он нас об этом не просит. Например, близкий родственник постоянно грустно рассказывает о том, как у него не складывается личная жизнь, как он или она страдает от своей второй половины и, превозмогая боль, оскорбления и унижение, продолжает жить с этим человеком во имя сохранения семьи. И многие совершенно из благих побуждений начинают активно участвовать в жизни этого человека, в лучшем случае своими советами, в худшем предпринимать попытки изменить не свою жизнь. Все бы ничего, но вы уверены, что человеку нужна помощь. Вы уверены, что ваши действия действительно ему на пользу и что он в результате ваших усилий станет счастливее. Для начала нужно пояснить, что когда вы вникаете в историю человека, то добровольно погружаетесь в его энергию со всеми проблемами и установками. Далее вы все это переносите на свою жизнь. Именно поэтому, когда вы меняете свое мышление и поведение, у вас меняется ваше окружение. Потому что вы новый становитесь некомфортным, неинтересным для ваших старых приятелей. Вернемся к истории, в которую вы погружаетесь. Влезая в чужие проблемы, вы этот энергетический след тащите в свою жизнь. Чтобы стало яснее, представьте, что вы окунулись в какой-то водоем. После того, как вы выйдете на берег, на вас останется эта вода и все бактерии, которые в ней присутствовали. Такая же история с энергетикой. Энергия невидима, но это не означает, что ее нет. Это же касается и нравоучений. Я не говорю о том, что нужно перестать общаться с людьми. Общайтесь. Мы же в конце концов социальные существа. Нам необходимо общение и взаимодействие. Я предлагаю перестать играть в спасителя. Приведу пример. Когда-то давно я жила в девятиэтажном доме. Квартира находилась на восьмом этаже. Надо мной жили соседи, молодая пара с ребенком. У нас с ними была общая только стена на кухне. Дальше квартиры расходились в разные стороны. Сосед имел привычку избивать свою сожительницу. Но когда я только переехала, Ничего не знала о таких интимных подробностях из жизни. Избивал он ее с такой силой, что у меня дрожало в прямом смысле слова посуда в шкафчике на этой стене. Я, естественно, считала, что это очень плохо. Мне казалось, что нужно спасти девушку, потому что она не может вырваться из лап этого недостойного тирана. И однажды мне представилась такая возможность. Мы встретились с ней на улице, завязался разговор. В процессе выяснилось, что они даже не официальные супруги. Она рассказала о своих мучениях, и я ей предложила найти выход из этой ситуации. Я не буду в красках описывать наш разговор. Сразу, пожалуй, перейду к итогу. К маме она не поедет, потому что у мамы сложный характер. На работу она не хочет выходить, потому что считает, что работать — это не для нее. А от своего мужчины она не уйдет, потому что она его любит. Все. Конец. Когда я это услышала, внутри меня что-то перевернулось. Остались только вопросы. На вопрос «Значит, ее все устраивает?» Она сказала «Конечно, нет, но надеется, что все изменится». Они жили вместе 8 лет, у них подрастала дочь, а она ждала, что все изменится. Как вы понимаете, ситуация с каждым годом все более усугублялась. Но самый главный вывод из этой истории — Ее все устраивает. Сейчас, конечно, в защиту этой девушки могут выступить правозащитники и психологи, которые начнут приводить аргументы про страх, про боязнь изменений и новой жизни в принципе, про психологическую травму, и, скорее всего, не одну, и так далее. Я писала этот пример, потому что он очень ярко отражает тему главы. Не всем людям нужна помощь. Я уже как-то упоминала об этом. Есть категория людей, которые живут в своем несчастье, горе, в своей ситуации и героически в ней сражаются. Они не хотят другой жизни, даже если вслух говорят совсем противоположное. Потому что любой человек, когда достигает своего дна, либо от него отталкивается, либо остается там умирать. Другое не дано. Возможен еще и такой вариант, когда ваше понимание критичности ситуации отличается от их понимания. Это два разных по глубине дна. Именно поэтому они продолжают думать, что у них все нормально. А если у них все нормально, значит, их все устраивает. Именно поэтому ваши предложения помощи не принимаются как рациональные. И вообще, чтобы скатиться с горки, нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для того, чтобы на нее подняться. Очень сложно заставить человека хотеть жить без его собственного желания. Как бы вы не хотели помочь, но если нет желания у того, кому вы помогаете, то все ваши усилия, мало того, что напрасны, так вы будете еще и виноваты в изменениях, к которым не готов этот человек. А эти изменения точно будут происходить, потому что любое действие имеет последствия. Безусловно, когда уходит близкий человек, нужно время, чтобы свыкнуться с потерей. Это время у всех разное. Если человек был по-настоящему близок, был опорой в семье, это особенно тяжело. И время для грусти и скорби у каждого свое, время для осознания, для переоценки ценностей, для понимания того, как нужно строить свою жизнь дальше. Но если человек уходит в неизбывную тоску и постоянно прикрывается скорбью, тяжелыми воспоминаниями, то он живет прошлым, не желая брать на себя ответственность за свою жизнь. Также проще. Если в таком состоянии находитесь вы сами или в подобную ситуацию попал близкий для вас человек, в книге приведено достаточно практик, которые помогут сделать первый шаг к возвращению. А может быть, это станет первым шагом вашего нового пути. Необходимо понимать, что человек рождается и умирает в полном одиночестве. По своей сути мы вершим свой жизненный путь также в одиночестве ибо никто не может полностью понять наши чувства, услышать наши мысли. Никто не может быть нами. Даже за своих детей мы не можем принять решение или полностью предугадать их поступки, потому что они — это отдельная Вселенная. Именно поэтому каждый человек является творцом собственной жизни. Остальные могут выступать помощниками, примером, мотиватором. Но Творец один окружающие нас люди – это наши учителя, но они не смогут за нас выстроить нашу жизнь, ровно как и обратное. И если вы не живете, если вы не создаете свою жизнь, то ваша жизнь превращается в набор случайных событий. В последнем варианте вы ничем не можете управлять, потому что представлены воли случая. Почему для меня это состояние выгодно? Вот вопрос, на который нужно ответить самому себе. Что случится, если я начну жить полной жизнью, а чего не случится, если я не буду жить полной жизнью? Задайте себе эти вопросы. Подумайте над полученными ответами. Навряд ли ушедший человек хотел бы, чтобы вы страдали и мучились, каждый день на протяжении долгого времени методично подвергая себя добровольному эмоциональному насилию. Мир, в котором мы живем, постоянно меняется. Даже горы не стоят на месте. Любой кризис — это точка роста нового себя. Это переход на новый уровень жизни. Как только человек перестает двигаться, в том числе морально, он начинает умирать. Вы можете помочь, но насильно спасти вы никого не сможете. Есть такое высказывание. Каждый должен сам съесть свой путь соли. Может быть, это их путь а может, это этап взросления. Даже в том случае, когда люди принимают решение добровольно уйти из жизни, их никто не может остановить, кроме них самих. Если вы хотите изменить свою жизнь, начните с понимания того, к какой жизни вы стремитесь. Представьте ее вплоть до мелочей. Если вы хотите помочь, помогите своим примером, Покажите, как творите свою реальность.